Фрагмент четвертый. Черно-белый снимок. В это лето жизнь Руслана стала невероятно насыщенной. И танцы, и поездки к отцу, что греха таить, отнимавшие немало времени, да и работу, собственно, никто не отменял, и там тоже надо было постоянно быть в тонусе. Лето, жара, работать всем лень, так что, хочешь не хочешь, начальнику приходится закручивать гайки. Но странное дело, Руслан как-то ухитрялся все успевать. Стал организованнее, научился не отвлекаться на постороннее, стал эффективнее совмещать дела. По дороге к отцу я от него слушал в машине не просто обо что по радио, а специально отобранную музыку, аудиокниги или подкасты Андрея об аргентинском танго. Руслан по старинке называл их для себя лекциями. Андрей рассказывал очень интересно, живо, с многочисленными историческими примерами и забавными байками. Слушая его, Руслан все больше проникался, понимал, что аргентинское танго — это не просто удивительный танец, один из тех, с которыми он выступал когда-то. Это целая жизненная философия, выходящая за рамки просто набора движений, подобно тому, как йога выходит далеко за рамки системы упражнений. Однажды он вернулся от отца раньше обычного, повезло с дорогой, и нигде надолго не застрял. Динька смотрела в гостиной какой-то девчачий сериал, а Руслан поднялся в кабинет к пазлу. И тогда в оставшихся бесхозных детальках вдруг попались на глаза черно белые кусочки. Руслан удивился. Общая картинка была цветной, и раньше ни черных, ни белых фрагментов он не замечал. И что же это такое? Удивительно, но уже в который раз показалось, что деталей гораздо больше, чем было в начале, и рисунок на них совершенно другой. Рус отобрал все подходящие кусочки, подвигал их так и этак. И они сошлись. Получилась висящая на стене черно белая фотография в рамке. Белое небо и очень приметное кривое дерево, так апокалиптично изогнувшиеся на светлом фоне, воздетые в немом страдании ветви, словно руки с растопыренными пальцами. И на Руслана, как озарение, снизошло. Фотография была похожа на те снимки, что делала Даша. «Ох, Даша, Даша!» Руслан даже застонал. «Этого еще не хватало». И в этот момент раздался сигнал телефона. «Володька, ты, как всегда, вовремя!» — обрадовался Руслан. «Сам хотел тебе звонить. Слушай, братишка, я завтра буду по делам рядом с твоим офисом на профсоюзной. Может, пообедаем вместе?» «Принято», — охотно согласился Володя. Спать Руслан ложился в хорошем настроении, предвкушая завтрашнюю встречу с другом. Но едва закрыл глаза, в памяти сразу возникла черно-белая фотография, похожая на ту в пазле. Потом еще одна и еще и еще, и завершающим аккордом лицо их автора — Даши. «Что-то ты непривычно задумчив сегодня», — заметил Володя сразу после того, как они сделали заказ. «Да понимаешь», — замялся Рус, — «вспомнилась тут вчера одна девушка. Но это не Оля, не Динька и не Риорита, Черт, перебил он сам себя. «Звучит так, будто я Дон Жуан какой-то, даже неловко». Что тут неловкого? — пожал плечами Володя. «Жизнь есть жизнь. Я сам грешным делом в студенческие годы подсчеты девчонок вел, по психотипам классифицировал». «Так расскажешь, что за девушка тебе вспомнилась?» «Да», — кивнул Руслан. Отхлебнул минералки из бокала и стал излагать, как уже привык для Володи, с самого начала. Я ее, Даша ее зовут, заметил впервые на корпоративной вечеринке. У нас очередная годовщина фирмы была. Руководство захотелось сделать нормальные фото, а не как обычно. Знаешь, когда на ходу щелкают все подряд на тапок. Вот и пригласили профессионального фотографа, ее. Она ходила повсюду с фотоаппаратом, с таким большущим объективом и снимала. Да так азартно и вдохновенно, что я залюбовался. Всегда приятно смотреть на человека, который настолько увлечен своим делом, причем так светло и улыбчиво, а не серьезно и насуплено. Это подкупало, и сама она была такая светленькая, в веснушках волосы легкие и непослушные, выбиваются из хвоста, она их опять закалывает, а они опять не слушаются, прятки вылезают на глаза и падают, Она их сдувает. а В общем, сплошная милота. Руслан говорил о Володе, как всегда слушал, очень внимательно, даже почти не двигался. Облокотился на стол, положил подбородок на сцепленные пальцы и слушал. Руслан не сомневался, друг впитывает и запоминает каждое его слово. Но подошел я к ней, поболтали. Она мне фотографии свои показала на смартфоне, не те, что, как у нас, на заказ делает, а собственные, авторские. Все черно-белые, атмосферные такие, выразительные. Я ей сразу сказал, что она очень талантлива, ей приятно было. Потом я номер телефона попросил, она продиктовала. Я позвонил дня, через два-три предложил встретиться. Сходили в новую Третьяковку на выставку, потом в кафе посидели. Потом я ее к себе пригласил, и она поехала. Я тогда с Ольгой уже разошелся, жил на съемной квартире, пока свой таунхаус отделывал». Утром отвез Дашу на работу, а она в каком-то глянцевом журнале фотографом была. Ну и стали с тех пор иногда встречаться. Я был уверен, что у нас с ней просто... Руслан на мгновение запнулся, не находя подходящего слова. «Ни к чему не обязывающие отношения», — подсказал Володя. Да, именно так обрадовался формулировки Рус. «Но встречаемся раза три в месяц, разговариваем. С ней всегда интересно было поговорить, и не только об искусстве, «Ходим туда-сюда, иногда в постель ложимся. Для меня-то это был всего лишь дружеский секс, и я был уверен, что и для нее тоже». «Знаешь, братишка», — усмехнулся Володя, «скажу я тебе по секрету, что очень малый процент женщин способен на просто дружеский секс. Ну, это так, к слову. Извини, что перебил. Продолжай». Да, собственно, уже все почти. Я действительно думал, что Даша относится, прости за тавтологию, но относится к нашим отношениям так же, как и я. Приятное общение и ничего больше. Сколько раз у меня так было с другими женщинами, но с Дашей все вышло иначе. Повстречались мы так около года, может, немного больше, и вдруг она ни с того ни с сего призналась мне в любви, сказала, что хочет провести со мной всю жизнь, что я тот единственный человек, которого она всегда ждала и искала, что я изменил весь ее мир, ну и прочее в том же духе. А я... Я, признаться, совершенно опешил тогда, не ожидал совершенно, ну и ляпнул что-то в духе. Дашка, ну ты что, серьезно? Надеялся, она поймет и мы сможем, если не обратить все в шутку, то хотя бы как-то загладить неловкость, разрядить атмосферу, а она заплакала и убежала. И... У него вдруг пересохло в горле. Он допил минералку в своем стакане, но этого оказалось мало, и пришлось снова подзывать официанта, чтобы принес еще воды. «Догонять я ее не стал», — продолжал русланку и как утолив, наконец, жажду. «И звонить не стал, думал, нужно дать ей время. Пусть успокоится, разложит все по полочкам, разберется сама с собой и сделает выводы. Она и сделала». Прислала мне фотографию, черно-белую, как всегда у нее. На снимке тоненькое молодое деревце, сломанное ураганом или, может, молнией. Признаюсь, меня это взбесило тогда. Но что за детский сад? Книжный какой-то жест, инфантильный. Не современная девчонка, а институтка какая-то. Потом я понял, что разозлился на нее так сильно потому, что злился на себя. Давно ведь мог понять, что для нее я не дружеский секс, а нечто большее. Она ведь из таких девушек, которые созданы для прочных и длительных отношений. Но я-то для них на тот момент создан не был. Только что развод пережил, года не прошло. Но не мог я ей этого дать. Я обнадеживать не хотел, вот и старался ничего не замечать, хотя ясно же было. С тех пор я сразу стал с дамами выставлять жесткие рамки, прям проговаривал каждый раз, без обязательств, без перспектив, без детей, пока не появилась Денька. «Извини, я так сумбурно излагаю». «Ничего, все понятно», — заверил Володя. Руслан помолчал, поглядел в окно. Пасмурно наверняка соберется дождь. Да и похолодало в последние дни. Впрочем, чему тут удивляться, август? Не успеешь оглянуться, как наступит осень. Я почему вдруг вспомнил о Даше, вновь начал он после паузы. Помнишь, рассказывал тебе о пазле, который мне на день рождения подарили, где мальчик похож на тебя в детстве. И старик в очках, как у твоего отца, кивнул Володе. Помню, конечно так вот там еще фотография на стене собралась черно белая она мне и напомнила и так паршиво на душе сразу стало а в общем я хочу ее найти дашу что ж успехов тебе пожелал володя и не только в поисках расскажешь потом а как же иначе усмехнулся руслан обязательно будем еще что то заказывать или сейчас разбежимся найти дашу в интернете оказалось на удивление несложно Первый же запрос в поисковой строке выдал ссылку «Дарья Зарянская и ее черно-белый мир». Ссылка вела не на страницу в соцсети, а анонсировала фотовыставку в креативном арт-пространстве, разместившемся в бывшем заводском здании. И повезло, информация оказалась свежей, а не годичной давности, как это нередко случается. А выставка еще действовала. На странице анонса даже была фотография автора. Судя по ней, Даша почти не изменилась с тех пор, как они... Из интереса Руслан пощелкал и по другим ссылкам от Даши и попал на еще один анонс в соцсети. Некая блогерша, судя по немалому числу подписчиков, довольно популярная, писала, что в четверг собирается посетить выставку Дарьи Зарянской и взять у фотохудожницы интервью. Это значило, что в четверг Даша обязательно будет присутствовать на своей выставке, что уж надо попробовать ее застать, тем более, что на четверг, на вторую половину дня, у Руслана нет никаких важных планов. В этом не так давно открывшемся, не так давно по меркам 50-летнего человека, конечно, и, судя по всему, весьма популярном, особенно у молодежи, месте Рус еще никогда не был, а оказавшись, удивился и масштабом, и количеству посетителей в будний день. Выставка работ Даши тут была далеко не единственной, даже наоборот, Почти затерялась среди других экспозиций фотографий, картин, скульптур, хендмейда и прочих инсталляций. Руслану пришлось некоторое время побродить по корпусам, прежде чем отыскался нужный зал. Он невольно отметил, что место для демонстрации произведений искусства тут весьма удачное. Многочисленные огромные окна, обширное помещение, точно гигантский аквариум, в котором вместо воды воздух и свет, а вместо рыб фигурки людей, кажущиеся в таком просторе маленькими, и незначительными. Дашу нигде не было видно, и он решил пока посмотреть ее работы. В отличие от музыки, к фотографии Руслан был почти равнодушен. Да, он понимал, что фотографии и фотографии мрознь есть чисто утилитарные снимки, щелкнутые на память, а есть настоящее искусство. И когда попадались на глаза работы настоящих мастеров, он иногда рассматривал их, отмечал, что сделано хорошо и производит впечатление, вызывая ту или иную эмоцию, сопереживание, печаль или, напротив, радость. Но и только. Сам он работ фотохудожников никогда не искал, и, наверное, если бы спросили, даже не смог бы назвать ни одного имени, ну, кроме, может, Родченко, Евгения Халдея или Прокудина-Горского. Впрочем, представленные здесь фотографии ему понравились. Возможно, сама Даша и не изменилась внешне за те годы, что они не виделись, но профессионализм ее явно вырос. У каждого снимка была точно своя душа будь то портрет очень старой женщины с пронзительно мудрым взглядом, городской пейзаж, на котором бок о бок соседствовали современный многоэтажный дом и покосившаяся бревенчатая избушка с наличниками на окнах, или натюрморт с увядшим и осыпавшимся букетом. Около некоторых фото так и тянуло постоять подольше, внимательно рассмотреть и прислушаться к собственным ощущениям. Вот, например, на переднем плане за стеной высокой травы сидит скособочившись игрушечный мишка. А позади чуть в расфокусе растерянно замерла девочка. Скорее всего, именно этого Мишку она и потеряла и не видит, теперь мешает высокая трава. Да и выражение игрушечной мордочки выглядит озабоченным и встревоженным. Найдут меня или нет? Словно Мишка живой. Словно понимает, что может остаться здесь навсегда всеми забытый, и его будут поливать дожди и засыпать снегопады до тех пор, пока он не истлеет а девочка будет плакать не найдя своего любимца и ей купят нового а она скажет не хочу такого мой мишка был лучше а возможно все будет наоборот и закончится счастливо через несколько секунд девочка обойдет эти травяные лохматые заросли и воскликнет вот же он и засмеется и обрадуется и прижмет мишку к себе и побежит к маме по пути отчитывая любимца а вот ты какой непослушный чуть не потерялся я ж тебе говорила далеко от меня не убегать Или вот осенний кадр, дождь, мокрые листья, безлюдные набережные, ряд пустых скамеек, и только на одной сидит человек и сгорбился весь, не поймешь даже кто, мужчина или женщина. И такой тоской веет от этого снимка таким одиночеством, что впору расплакаться от жалости к этому неизвестному одинокому человеку, а заодно и к самому себе. Был среди других и знакомый Руслану снимок, тот самый, который Даша прислала ему после их разрыва, «Сломленное молодое дерево». В тот момент на эмоциях он просто удалил картинку. Не хотел напоминания о том, что неприятно было вспоминать. Теперь, рассмотрев фото вблизи, Руслан понял, что оно еще интереснее, чем увиделось тогда. Очертания дерева каким-то непостижимым образом напоминали тоненькую фигурку девушки, надломленную страданием или горем. Голова поникла, колени согнулись, а руки тянутся ввысь с жестом отчаянной мольбы. Увидев этот снимок, Руслан невольно поискал взглядом подпись к нему и обнаружил, что ни у одной фотографии в этом зале не было названия. Придумать его предлагалось самим посетителям выставки. Для этой цели под каждым снимком располагался листок картона, а рядом висела ручка. Неожиданно порадовало то, что почти все картонки уже были исписаны минимум на треть. Руслан решил, что тоже внесет свою лепту и написал под фотографией с девочкой и Мишкой «Как сложится». Задумался, ставить вопросительный знак или нет, и все-таки не поставил. Он так увлекся рассматриванием фотографий и придумыванием названий к ним, что не заметил, как в зале появилась Даша. Но, услышав за спиной знакомый голос, сразу обернулся. Даша стояла у одного из огромных окон в обществе молодой черноволосой женщины с восточным разрезом глаз. Брюнетка задавала ей вопросы, протягивая микрофон, а бородатый юноша в бриджах Карга, открывавших татуированные голени, снимал беседу на камеру. «Отличная идея предложить зрителям самим найти название для ваших снимков», говорила блогерша. «Я надеялась, что этим способом смогу установить контакт с каждым из тех, кто придет сюда», — отвечала Даша. «Чтобы любой из них увидел в моих работах что-то свое, личное, не такое, как у других». «Это правильно. Ведь сколько зрителей, столько и видений, столько и ассоциаций». Недаром мы любим повторить цитату Оскара Уальда «Красота в глазах смотрящего». «Пусть каждый по-своему оценит ваше творчество, найдет в нем свои достоинства, найдет то, что понравится именно ему». «То дело не в достоинствах и не в оценках», — решительно возразила Даша. И Руслан невольно отметил про себя, что раньше она обычно не спорила, предпочитала соглашаться с тем, что ей говорили. «И не в красоте. Прекрасное, то есть искусство, далеко не всегда бывает красивым» и я совсем не стремлюсь к тому, чтобы всем понравиться. Мне важно вызвать у моих зрителей душевный отклик, заставить их вспомнить о чем-то, что для них действительно важно, подумать в идеале, разобраться в себе». «Как интересно», — воскликнула блогерша, но по ее тону и выражению и лица, наблюдавший за ними Руслан догадался, что это сказано просто для приличия. Девушка не задумывалась над словами Даши, в отличие от него. «Даша». «А у вас есть самая любимая работа?» — последовал тем временем новый вопрос. Даша ответила на удивление быстро, почти сразу. «Есть. Конечно, я люблю их все, каждую по-своему, ведь все они какой-то кусочек меня. Каждая частица моей души или моей судьбы, частица из которых складывается как пазл и моя личность, и моя жизнь. Но есть одно фото, которое мне дороже других. С ним связаны не слишком приятные воспоминания, Но для меня эта работа знаковая. С нее началось некое переосмысление жизни. «Какое? Что у вас в тот момент произошло?» Тут же загорелась брюнетка. «Я не буду этого рассказывать», — твердо парировала Даша. «Это слишком личное. Скажу только, что те события изменили меня и как человека, и как профессионала. Я стала по-другому смотреть и на себя, и на мир». «Что ж, давайте на этой радостной ноте и закончим», — подытожила блогерша, выключая микрофон и делая знак оператору. «Спасибо за прекрасное интервью. Я постараюсь выложить его в сеть уже завтра. Адрес сайта это вы знаете, не забудьте сообщить его друзьям и знакомым. Хорошего дня». Оставшись одна, Даша обернулась и только сейчас заметила Руслана. По ее лицу пробежала быстрая тень, тотчас сменившись, впрочем, приветливой улыбкой. Он подошел, отмечая про себя, что она все же изменилась, но исключительно в лучшую сторону. Стала более элегантной, ухоженной, прекрасно выглядит и новая стильная стрижка заменившая непослушный хвостик ей очень идет привет улыбнулась она как ни в чем не бывало ты здесь какими судьбами в глазах даши не было ни тени обиды или неприязни они лучились как и тогда несколько лет назад но все таки она изменилась в ней точно появилось что то новое уверенность раскрепощенность свобода пожалуй все вместе я он немного растерялся так как ожидал от их встречи совсем другого Готов был к упрекам, к ссоре, даже к тому, что она не захочет видеть его, к чему-то похожему на то, что получил при первой встрече на Кузнецком мосту от Риориты. То, что Даша смотрела на него приветливо и дружелюбно, немало удивило. «Как тебя?» — заинтересованно спросила она и повела рукой вокруг. «Ну, круто, Даш», — честно признал он. «Твои работы и раньше были очень интересными, притягивали взгляд, вызывали эмоции, а сейчас они заставляют думать» а как здорово что ты это сказал обрадовалась она он помнил она умела радоваться искренне как ребенок а он так с ней обошелся рус почувствовал что мучительно краснеет лицо изнутри обдало жаром даша неловко сказал он это глупо наверное но я пришел сюда специально для того чтобы извиниться за свою тогдашнюю грубость и глупость к сожалению многое я понимаешь только по прошествии какого то времени «Видишь, мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, насколько я был жесток к тебе». Глаза Даши затуманились. «Знаешь», — сказала она наконец, — «я вот сейчас в себя заглянула, никакой обиды не осталось, ни капельки. Да, конечно, тогда было очень больно. Главным образом из-за того, что я не понимала за что. Но после этих всех переживаний, которые сейчас расписывать нет никакого смысла, во мне словно открылась какая-то дверца ввысь». Когда я была с тобой, то словно ничего больше и не видела вокруг. Какая-то зашоренность, ограниченность даже. Как говорится, по четыре Руслана в каждом глазу. Да, тогда ты очень зацепил меня. Не знаю, чем зацепил и все. И ничего, кроме моей любви и любовных страданий, меня не интересовало. Но я ведь даже не знал. Он развел руками. Не понимал, насколько. Добрось, «Да только что не отмахнулась она, не бери в голову. Все обернулось наилучшим образом. Когда я поняла, что все себе придумала, а на самом деле я не просто осталась одна после расставания, но и была одна, будучи с тобой, понимаешь? А вот тогда я и стала по-иному смотреть на мир и на все остальное. И поняла, наконец, что такое самоуважение, когда ты не приложение к кому-то, а цельная личность, которая чего-то стоит сама по себе, и что любовь любовью, но цельность и принятие себя гораздо важнее». Для Руслана ее рассуждения были почти темным лесом. Он тонул в ее откровении и многословии и поражался тому, как многого, оказывается, не знал. Неужели впрямь так бывает, что два человека общаются друг с другом, но для одного это, ну пусть не мелочь, но все же не слишком значимая часть жизни, дружеский секс и ни к чему не обязывающие отношения, как выразился Володька, а для другого в то же время весь мир». Весь смысл существования — то единственное, ради чего стоит жить, дышать и просыпаться по утрам. Именно этим всем он, оказывается, был тогда для Даши. Хотя и не знал об этом, точнее, не хотел знать. Эти мысли вихрем пронеслись в голове, а следом за ними пришли уже другие. И даже не мысли, а чувства. Ему бы радоваться, что Даша не сердится, что у нее все перегорело, но почему-то стало даже немного обидно. Таких эмоций не возникало, когда он беседовал с Риоритой. Может быть, потому что Рита в первые минуты буквально хотела загрызть его, и было за что, а Даша словно не восприняла его всерьез. Хотя когда-то ведь любила всем своим существом, сама, говорит, и было это не столь давно. Почему так? Да, трудно понять чувства человека, если не разделяешь их. Хотя порой непросто, даже когда разделяешь. Про Дашу он понял одно — Она изменилась в лучшую сторону. В ней появилась легкость, жизнерадостность и отстраненность. Она словно выздоровела от него. Оказывается, она болела им, как в свое время он потерял голову от Риты. Интересно, а про Олю он мог бы так сказать? Нет, конечно, не мог бы. С Олей все совершенно иначе. Какие все-таки сложные существа женщины, прекрасные инопланетянки. И как хочется найти с ними общий язык, чтобы не ранить их и не раниться самому. Ведь все мы — люди. И вот посмотри, какие у меня сейчас работы, — говорила между тем Даша. Совсем другие, правда? Да, признал Руслан, другие. На порядок выше. И тут же мысленно обругал себя за неудачную формулировку. Кто же так говорит о творчестве? На порядок. Так что если ты переживаешь, не переживай, — с улыбкой заключила Даша. «Прошло время, все изменилось, и я изменилась. Знаешь, все и всегда к лучшему. И спасибо тебе. Спасибо, что не остался со мной». Эти слова неожиданно ожгли его сильнее, чем самый колючий упрек. Они означали, что без него лучше, чем с ним. А Даша, увидев кого-то и помахав ему рукой, вся так и осветилась улыбкой. Торопливо распрощалась с Русланом, даже не глядя больше на него, и поспешила в другой конец зала. Рус посмотрел ей вслед и увидел молодого мужчину, одетого в стиле респектабельной хиппи 21-го столетия. Потому как они с Дашей обнялись и поцеловались, как смотрели друг на друга, тут же принявшись что-то горячо обсуждать, Руслан понял, что эти двое очень близки, гораздо ближе, чем они были с Дашей когда-то. Домой Руслан возвращался в странном настроении. Конечно, он порадовался за Дашу, профессиональный рост, творческие успехи и все такое, Похоже, и в личной жизни у нее все хорошо. Но что греха таить, его самолюбие было слегка поцарапано, и даже не слегка, особенно финальной фразой Даши «Спасибо, что не остался со мной».